Маленький отряд ехал по полю высоко над рекой. Алиша, как всегда, ускакала в дозор. Следы Петра и Эми запарошило свежим снегом. Когда же рассвет? Не домивал Майкл. Вот уже несколько часов небо было не тёмным, а тускло-серым. Где они, чёрт побери? Не вытерпел Холис. Кого он имеет в виду? Петра Семи или пикировщиков? Майкл почти смирился с тем, что они здесь умрут, что живыми из этой ледяной пустоши не выберутся. Сара с Гриром молчали, либо думали о том же самом, либо просто слишком замёрзли, чтобы разговаривать. Пальцы окоченели. Теперь он и выстрелить не сможет, не то что винтовку перезарядить. Даже воды глотнуть не получилось. В фляге звенел лёд. В темноте зацокали копыта, а лиша скакала во весь опор. Следы Начав в поводу, объявила она: "В заборе есть брешь". Она пришпорила коня и никого не дожидаясь, поскакала обратно. Грир молча поехал следом, за ним остальные. Отряд снова углубился в лес, а Лиша мчалась галопом, и Майкл старался не терять её из вида. За его спиной Сара приникла к самой холке коня, чтобы не задевать заснеженные ветки верхушек деревьев, кто додвигался. И два Майкл поднял голову, Грянул выстрел. Дикая сила вырвала его из седла и швырнула через голову коня. Винтовка тотчас вылетела из рук. На миг он повис в воздухе. Разве такое возможно? протестовал рассудок. Секундой позже Майкл рухнул на снег, и у него появились заботы поважнее. Например, конь скакал прямо на него. Майкл повернулся на бок и обхватил голову руками, словно это могло его спасти. Засвистел ветер. Испуганный конь перепрыгнул через него и снова застучал по насту копытами, одно из которых едва не снесло Майклу ухо. Потом все стихло. Куда подевался конь? А друзья где? Майкл встал на корточки и увидел пикировщика, вероятно, того самого, который выбил его из седла. Мерзкая тварь по лягушачьей сидела неподалеку. Длинные руки по локоть зарылись в снег, озаря его зеленовато-голубым сиянием. Со стороны, казалось, вируса носитель скрючился в маленькой лагуне. Облепившие мускулистую грудь снежинки тоже сияли, а по жуткому лицу бежали ручейки. Это выстрелы. Да, эхо разносило по горам выстрелы. Кто-то громко звал его по имени, только для Майкла звуки доносились как с другой планеты и звуки, и начинаем гладь текли мимо его сознания. Все мысли были о пикировщике, из горла которого вырывался влажный, булькающий клёкот. Пикировщик наклонил голову и лениво оскалился. В самом деле, куда ему спешить? В душе Майкла не осталось ни капли страха. Майкл Штепсель не боялся. Его переполняли усталость и раздражение, будто перед носом полдня жужжала назойливая муха. «Господи, как они надоели!» этих уродОВ 40 миллионов, но через пару секунд останется на одного меньше. В полный рост вирус-носитель бы примелся молниеносно, даром, что сидел по легушачьи. Майкл едва успел вытянуть руку с ножом и закрыть глаза. Вирус-носитель бросился на него и сбил с ног. Разлепив веки, Майкл увидел. Вирус-носитель навзничь лежит на снегу, а из груди торчит рукоять ножа. Ишь, руками молотит, за воздух хватается. Над телом пикировщика стояли двое: Питер и Эми, откуда ни взялись. Девчонка держала в руках облепленную снегом винтовку. "Это же моя", подумал Майкл. Вируса носитель то ли зевнул, то ли застонал. Эми, прижав ложе винтовки к плечу, опустила дуло в его разверстую пасть. "Прости", шепнула она и нажала на спусковой крючок. Наконец Майкл поднялся на ноги пикировщик затих и больше не бился в агонии на снегу краснели кровавые брызги возьми эми отдала винтовку питеру эй ты как спросил питер майкла тот лишь теперь почувствовал что дрожит ну пошли за гребнем горы загремели выстрелы и они пустились бегом